Глава 11. 6 июля 1942 года, 8 часов 47 минут. Район железнодорожной станции Придача, город Воронеж. 41 пограничный полк, 10-й стрелковый дивизион КВД. Значит, еще раз проинструктируйте людей. Никаких развернутых цепей, никакого бега в росскрик мура, Передавят, как котят. Собравшись вокруг меня командиров взводов, некоторые замки и политруки внимательно слушают хотя на лицах кое-кого и написано непонимание моих слов и даже недоверие но и хрен с ними сомневаться могут столько сколько хотят мне важно чтобы мои команды выполнялись в точности тогда может и сохраним роту и архипов оказывает мне огромную поддержку тем что всецело признает мою власть и подчиняется как старшему по званию хотя фактически институт политических руководителей в Красной армии нередко приводит к двоевластию и ненужному раздраю между начальствующими лицами особенно губительному в критические моменты Влит и комиссары это ведь не кадровые командиры с полным военным образованием, у них свои задачи по поддержанию морального духа бойцов. Хотя фактически сколько было ситуаций на войне, когда самоуверенные честолюбивые и порой просто дурные люди мешали командовать профессиональным военным. Ни счесть. Вот и сейчас то, что я говорю, понимают и принимают не все. Те же полянских и калаков очевидно представляли себе, что придевшие за последние два дня рота все равно кинется в лихую штыковую, как четвёртого числа у реки Да в не кланяясь пулем. Только вот тогда нас с противником разделяло меньше ста метров, немцы не успели закрепиться, а атака была вынужденной мерой для ликвидации плацдарма. Сейчас все гораздо сложнее и страшнее. Средств усиления у нас нет, потому в полосе наступления роты давить к нивой точке будет пулеметный взвод и снайперско-стрелковая группа. Я присоединюсь к прикрытию. Оно выдвигается вперед группами по 2-3 человека до начала атаки. Сержант Лопатин, ваша задача постараться подобраться метров на 300 к противнику, используя любые возможности укрытия, после чего дождаться сигнала общего наступления. Сержант Владимир Лопатин, поставленный старшим над стрелками, уверенно кивает головой. Он не базовый снайпер в моей роте штатно снайпера не было изначально, но в ходе боёв последних двух дней я выделил по 3-4 наиболее способных стрелка в каждом взводе, сведя их в специальную снайперско-стрелковую группу. Занятия с людьми я проводил сам, рассказывая теорию снайперской стрельбы, о правильном выборе лёжки, чтобы маскировалась и в то же время была не слишком приметной, типа одиноко стоящего дерева или торчащего посреди поля остого танка. Рассказывал о необходимости правильно прятать за укрытием тела так, чтобы торчали только глаз и ствол винтовки. Объяснял, какое упреждение берётся на движущуюся цель, при ветре или стрельбе над водным пространством. В сумерках, как правильно целится на всполохе ведущего огонь пулемёта. В группу я собрал наиболее хладнокровных и бережных с оружием бойцов, обязательное условие для пользователя СВТ. Способных бить кучно и поражать цель на дистанции в 300 метров с открытым прицелом. Задачи явно не из легких, но за время формирования группы и занятий бойцы неплохо попрактиковались в пристрелке ориентиров на противоположном берегу Песчанки. А вчера днем мои снайперы показали себя первыми, открыв огонь по выдвигающимся к реке немцам и набив считать целый взвод. Причем они уничтожили два пулеметных расчета, сняли несколько контров, и в их числе возможные офицера. Пулеметный взвод после потери обоих максимов еще во время первого боя перевооружил двумя исправными трофейными МГ-34. Благо, что уцелели первые и второй номера расчетов, и, можно сказать, повезло. В отличие от Степана Савельеву по кличке Савва, которому досталась большая часть осколков в сущности небольшого 50-миллиметрового осколочного снаряда. Однако этой ночью мы сумели восстановить один из двух поврежденных станкачей, перепаяв кожух, напрочь распотрошив комплект ДИП и заменив недостающие и повреждённые узлы на целые от второго пулемета. Немного поколебавшись но имея после знания о предстоящих боях, я решил сам встать к Максиму. Возможно, ты и безрассудство, однако стоит признать, что преимущество устаревшего станкача именно я смогу реализовать в ближайшем бою в полной мере. А дополнительный риск вызвать на себя ответный огонь германских средств усиления все же ниже, чем если бы я сам повел роту в атаку развернутыми цепями, как, похоже, готовы поступить у соседей. Учитывая же, что помимо десяти снайперов и трёх пулемётных расчётов пуль взвода, в прикрытии остаются также бронебойщики. Они подтянутся вместе со мной с началом общей атаки, а то слишком заметны со своими длинноствольными кочергами. У меня на круг выходит довольно мощная огневая группа. Но не только она стала моим новшеством. Все пистолеты пулеметы штурмовикам отдали. Ох, задел я командиров за заживой, вон как лица посерели. У всех за исключением камзвода 2 Ивана Никольского и даже уродного политрука, которому я категорически запретил идти в бой в первой атакующей волне. А ее я сформировал из маленьких мобильных групп штурмовиков по принципу тех, что появились еще в Первую мировую войну на западном фронте. Четыре-пять человек, из которых один обязательно вооружен автоматическим оружием, а оставшиеся бойцы несут с собой максимум гранат. Командирами назначены наиболее авторитетные, способные вести за собой бойцы, не теряющие голову в бою. На вооружении их или пистолеты-пулемёты, туда, кстати, мой ППШ ушел, в том числе два немецких трофея или наши относительно легкие Дегтяревы. Численность отрядов с ручными пулеметами как раз и достигает пяти человек. А старший над всеми мой заместитель Никольский, неплохо показавший себя в последние дни. Он сейчас слушает меня особенно внимательно, даже напряженно. Значит, напоминаю еще раз. Задача штурмовиков не вступать в перестрелку с противником, а под огнем прикрытия подобраться к немецким позициям на бросок гранаты. И не бегом в рост, а короткими перебежками, используя любые прикрытия и складки местности. Воронок тут много, укрыться есть где, но ближе к заводу смотрите под ноги, мины их могут выдать участки рыхлой земли. Колючку пройдете, как я показывал, два-три прохода сделайте, будет достаточно. Далее следует по максимуму использовать именно гранаты, после чего одним рывком ворваться в траншеи за периметр ограждения завода. Как только лейтенант Никольский подаст сигнал ракетницей, посмотрев в глаза в взвода 2, я запнулся, но все же продолжил. Или я увижу, что эта задача выполнена, мы вводим в бой резерв и меняем позицию группы прикрытия. До того, как вся рота не займет первый рубеж, штурмовиками идти вперед запрещается. Наверняка немцы попробуют контратаковать, пусть люди разбирают трофеи вроде пулеметов, автоматов и гранат. Вопросы у командиров нет вопросов. Есть обида, что штурмовиков возглавляет только один лейтенант. По такому случаю получивший мой ППШ. Остальным суждено до последнего оставаться в резерве, поделено на два условных взвода по 22 бойца и командиров в каждом. Один возглавил ком взвода три лейтенант Серго Георгаци, другой наш доблестный политрук. Но если вопросов нет, то сержант Лопатин со стрелками и пулеметчиками начинает атаку ровно в половину. А по общему сигналу вперед идут штурмовые группы, их ведет Никольский. Я с бронебойщиками расчетом Максима провожу их до позиции прикрытия. И Иван, не позволяем кучковаться, сбиваться в толпу. Чем дальше друг от друга бойцы, тем меньше потери. Остальные же ждут моего приказа о выдвижении вперед. Все находящиеся на крайнем инструктаже, кивнули, после чего стали молча расходиться к своим бойцам. Каждый из командиров напряженно размышлял о будущей атаке, и, поглощенные своими мыслями, люди не расслышали тихого брошенного им в спину: "Ну, с богом". Бои на исходном рубеже полка длились два дня. Четвертого числа мы сумели отбить все атаки, перебив большую часть штурмовой группы, моя рота заставила отступить от берега остатки немецкого десанта. Следом убрались и тройки, напоследок пару раз приложив по позициям из своих небольших пушек. А к соседям, где ситуация складывалась более критично, комполка направил резервную роту на выручку, вовремя подошел танковый взвод из двух т 34 Стремительная контратака свежей роты при поддержке бронетехники опрокинула ворвавшиеся было в траншеи немцев. Получив крепкий отпор, фрицы отошли на перегруппировку. А мы продолжили обустраивать позиции, углубляя траншеи, размещая вновь сформированные пулеметные расчеты с трофейным оружием, проводя работу с личным составом. И именно после первого боя мне перешло в голову сформировать снайперскую группу. 5 числа к немцам с утра подошло пехотное подкрепление. Они предприняли несколько атак, в том числе на моем участке, которую мы отбили стрелковым оружием, однако ближе к обеду со стороны противника послышался шум многочисленных моторов крупной техники. Ком полка, понимая уязвимость пехоты без достаточных средств усиления перед мощной танковой атакой, приказал отводить людей за довольно широкую реку Воронеж. К примеру, Чернавский мост, по которому мы отступили, имеет длину аж 364 метра. Сосредоточив все средства усиления у моста, Митрофан Иванович сумел отбить перводого группы панцеры из 20 машин, уничтожив шесть из них. Мы же потеряли одну 34-ку и две противотанковые 45-ки. Рубеж полноводной реки был удержан. Одновременно с этим в городе шла спешная эвакуация раненых, складов сороковой армии. Тысячи людей покидали свои дома. А ночью полк снялся с позиции на основании устного приказа начальник штаба дивизии подполковник Зайцев выступил на Сталинград. Если бы я не обладал необходимым послезнанием о дальнейших событиях, то, наверное, сошел бы с ума. А так, когда мы добрались до Новой Усмыни, в 6 часов утра получили приказ командующего Брянским фронтом генерал-майора Голикова вернуться в город, только скрипнул зубами, и грубо выругался, не скупясь на крепкое словцо в адрес Голикова. Этот мудак не только не сумел наладить достойную оборону фронта, имея планы, готовящегося удара удары четвёртой танковой армии Гота. На Голикове во многом лежит ответственность за внезапность германского удара 22 июня 1941 года. Ибо тогда он занимал пост начальника ГРУ РКК, главного развед управления, причем ситуация ведь зеркально повторилась. Голиков как тогда имел всю необходимую информацию вплоть до даты германского вторжения и не сумел ее использовать. Что сейчас? А теперь еще встал между мной и любимой. Да и гибель отважного генерала Люзюкова, чью танковую армию за тупости Голикова вводили в бой не единым кулаком, а отдельными корпусами. Также на совести текущего командующего Брянским фронтом А Ведь это не последний его косяк. Будет еще и очередное поражение под Харьковом в марте 1943. И также по вине бывшего начальника ГРУ, не сумевшего в очередной раз верно оценить возможности врага и просмотревшего готовящийся контрудар. Вот бы кого к стенке поставить еще в июле 1941. -го. А не боевых командиров типа генерала Коробкова, упорно сражавшегося под Брестом, и первого понявшего необходимость перехода к обороне или боевых летчиков, генералов Смушкевича, Птухин и других. Чья смерть обезглавила советский ВВС в начале войны. Сегодня же 6 июля в бои под Воронежем вступил седьмой танковый корпус Ротмистрова, и немцы вывели большую часть бронетехники из города, Причем город покинули часть ТРКК. А защищать его остались только полки НКВД 41-й, 287-й пограничные, 233-й конвойные и 122-й охраны железных дорог. Причем фактически в городе находятся батальоны только сорок первый и 287 полков. Ладно, сейчас это все ненужная лирика. Сейчас у нас есть боевая задача, которую необходимо выполнить. А конкретно занять недавно обороняемые нами же заводы номер 18 и СК-2 силами двух батальонов. Людей для атаки достаточно, плохо то, что на территории заводов противник уже развернул что-то вроде опорных пунктов немцы располагают подготовленным траншеями, сами же ведь на рельи. Протянули рогатки с за ограждениями сколючей проволоки и, возможно, уже заминировали подходы, получив информацию о готовящейся контратаке русских. Хотя очень надеюсь, что нет, все таки противник не собирался переходить к активной обороне, а вёл наступление. С другой стороны, германцы уличные бои ведут, опираясь на опорные пункты и стараясь создать систему перекрестного огня вдоль улиц. занимая угловые дома и любые высотные точки, вроде церковных колоколен. Лопатин в виде своих. Время 9:30, общая атака запланирована на 10:00 ровно. Но группа прикрытия должна выйти первой, иначе она просто не сможет поддержать огнем атаку штурмовых групп. Слишком велико расстояние от частного сектора, где разворачиваются батальоны. До заводского периметра нас разделяют где-то 700 метров. Бойцы начинают движение тройками, каждая поочередно пробегает 20-25 метров в течение трех секунд. Время, за которое враг успевает взять прицел, но немцы пока молчат. При виде того, как короткими перебежками перемещаются бойцы, сердцебиение невольно учащается. Я пристально вглядываюсь вперед, ожидая, когда первый вражеский очереди ударят со стороны завода. Дворочных пулемёты заговорили, когда бойцы Лопатин приблизились к заводскому периметру на 500 метров. и практически одновременно с ними засвистели легкие огурцы, подняв густую цепочку разрывов чуть впереди погранцов. Последние, однако, поспешили залечь, используя глубокие и не очень воронки, оставшиеся от немецких бомб. В принципе, правильно, вот только мины могут накрыть и там. Это, во-первых, а во-вторых, чем дольше люди пролежат в укрытиях, тем сложнее им будет подняться после. Однако Владимир Лопатин, в отличие от большей части личного состава полка, уже успел повоевать на фронте, в частности под Москву, и в полк попал после ранения. Сейчас он дал бойцам дождаться второго минометного залпа, легшего чуть позади занятых воронок. И тут же повел людей на короткий бросок, избегая вилки. Разумно, однако не дремлют пулеметчики. Очередь одного из ручных машингейверов срезал чуть зазевавшегося, а может, просто не слишком удачного стрелка. Зараза. Сильное желание врезать из Максима по проявившим себя огневым точкам приходится давить волевым усилием. 700 метров только шугану, но точно не достану, разве что случайно. Если бы мой станкач был с панорамным перископическим прицелом, Но про пулемет образца 1910-30, оснащенный прицелом ПТ-1, я слышал, однако вживую ни разу не видел. А жаль, я бы сейчас по расчетам вражеских ручников врезал бы от души. Группа прикрытия сумела сократить расстояние до позиции врага еще на полторы сотни метров, потеряв за время коротких перебежек двух снайперов и одного пулеметчика. Но ближе к периметру число воронок было меньшим, а бойцы сумели занять достаточно надежное укрытие под стволом с срубленного взрывом дерева, довольно толстого тополя с раскидистыми ветвями, накрывшего одно из углублений в земле. Однако на самом деле защита эта временная, и пара-тройка прямых попаданий размочалят дерево в хлам, а следующие мины похоронят или изранят набившихся в воронку бойцов. Пора. штурмовые группы вперед!